Эпилог. Мистер Васильич Загорский. С тяжелым сердцем читатель пишу я эти строки. Чем старше человек становится, тем трагичнее вокруг него жизнь. Уходят его друзья родные, уходят близкие люди. Это тяжело, горько. Но куда горше, когда причиной их ухода становишься ты сам. Чтобы там не думали про меня тибетские ламы, я не ангел и не святой. Защищая свою жизнь, мне приходилось убивать, хотя делал я это гораздо реже, чем мог бы. Но тут был случай, когда я скорее пожертвовал бы собой, чем дал убить человека. Однако при этом убил его именно я. Я говорю сейчас о несчастной Джамеле, которую так уж вышло, убил я во время боя своими собственными руками. И нет у меня даже того оправдания, что я убил ее, защищаясь, убил сам того не желая. Я остановил ее подлым запрещенным приемом признанием в любви, которая для нее оказалась важнее, чем приказ ее учителя. Я поступил так, потому что не было другого способа вывести ее из гипнотического транса и остановить машину убийства, в которую превратил ее наставник Хидр. Но все же я виноват. Я должен был сделать правильный выбор, и я должен был позволить ей убить меня. Ну, конечно, заметил тут Гонзолин, иной раз проявляющий необыкновенную черствость. Она убила бы вас, потом убила бы меня, потом вся эта веселая компания во главе с Хидром. Пошла бы по земле убивать всех, кто только под руку попадется. Именно так бы оно и было. Потому что если бы Коран остался у Хидра, на земле развернулась бы Великая война. То даже сомневаться не приходится. Может быть, очень может быть, что он и прав в конечном итоге. Вот только ни вины моей ни более это не отменяет. Сердце мое соднит вот уже много дней, и, может быть, чувство это будет преследовать меня до самой смерти. Я знаю, что у Бога мертвых нет. И я знаю, что дух твой бессмертен, и ты сейчас смотришь на нас с неизмеримых высот и слышишь каждое наше слово. И зная это, я обращаюсь к тебе с последней просьбой. Прости меня, Джамиля. Прости, если сможешь. Заключение. Волин закончил читать, отложил кипу листов в сторону, задумался. Генерал смотрел на него с легкой, еле заметной усмешкой. — Впечатляет, — сказал он. Следователь глянул на него рассеянно, как будто не понял, о чем это он, и снова ушел в себя. Так они сидели молча несколько минут. Наконец Волин встрепенулся, снова взял в руки дневник Загорского, стал его пролистывать, пробегать глазами, покачал головой, отложил. — Знаете, что меня больше всего здесь поражает? — сказал он. Воронцов посмотрел на него невозмутимо. — что? Больше всего здесь меня поражает силу чувств, сказал Волин. Ведь это, в конце концов, просто дневник человека, пусть и выдающегося. Все, кто здесь действует, жили сто лет назад. Если у них были внуки, то и внуки уже умерли. Однако жизнь их ярче, сильнее, объемнее, чем у нас. Такое впечатление, что эта жизнь для нас значит больше, чем наше собственное существование. У нас все какое-то крикливое, истерическое и при этом ненастоящее, картонное, дешевое у нас чувствами торгуют да и чувств по большей части никаких не осталось только имитация а здесь он посмотрел на дневник покачал головой здесь я проживаю жизнь вместе с ними это удивительно сергей сергеевич просто удивительно это искусство негромко отвечал генерал а сила искусства такова что оно и на раз превосходит саму жизнь да это верно кивнул волен именно об этом я и говорю почему же мы по сравнению с ними такие пустые, такие никчемные, потому что вы не выросли, сказал генерал. Вам по сорок лет, а вы так и остались детьми. Вы поднимаете на свои знамена ничтожных поэтов, музыкантов, художников. Почему? Очень просто. Все ваше поколение ничтожно. Оно ничего не значит и никому не интересно. Даже самому себе. Вулин поморщился. Ну, это уж слишком насчет целого поколения. Но Воронцов настаивал, именно поколение, все, целиком. Конечно, в семье не без урода, есть и среди молодых приличные люди, умные, честные, чувствительные, но таких совсем мало. И не они, задают тон. А вам не показалось, что наставник Хидр по описанию очень похож на нашего Искандара Юнусовича? Вдруг перебил генерала Волина. Тот усмехнулся, да, пожалуй. Но ведь это же не может быть он. Неуверенно спросил следователь. Вы же так не думаете? Конечно, генерал так не думал. Сам же Волин сказал, что и внуки этих людей уже умерли. Не мог Хидр дожить до наших дней? Не бывает таких чудес. Впрочем, говорят, что в Китае даосы живут гораздо дольше ста лет. Но это в Китае. И это, конечно, только легенды. Хотя, на всякий случай, в руки этому Искандару Коран не давай. Неожиданно заметил генерал. «То есть не давай?» — не понял Волин. «В смысле, вообще не отдавать, что ли?» «Нет, отдать можно», — уточнил Воронцов. «Но не лично ему. Скажи, что отвезешь книгу в посольство и отдашь послу. Прямо в руки. И возьми с собой пару оперативников. Так, на всякий случай». Волин только головой покачал. «Зачем это? Для чего?» «А почему ты решил, что книга, которую ты собираешься ему отдать, — это на самом деле копия?» Ну как? Я когда звонил в Питер, мне сказали, что оригинал у них экспонируется. Воронцов только головой покачал. Кто тебе это сказал? Ученый-искусствовед, который положил трубку, пошел, осмотрел Коран, установил его подлинность и только после этого отрапортовал, что все в порядке. Нет. Это был обычный секретарь, который отвечает не так, как в действительности обстоят дела, а так, как, по ее мнению, они должны обстоять. Если копия так совпадает с подлинником, что различить их может только специалист, то где гарантия, что у тебя в руках копия, а не подлинник? Волин ахнул. — Так генерал думает, что украли не копию, а подлинник? — Но почему тогда заказчик не забрал ее из квартиры убитого вора? — Потому что его спугнули, — ответил Воронцов. — Кто спугнул? — А черт тезный! — Кто вызвал полицию? — Соседка снизу. — Ты с ней говорил Да. Волин поморщился. Она, в общем, не совсем нормальная. Не переносит громких звуков, а тут вдруг сверху загрохотала. Она позвонила в верхнюю квартиру, ей не ответили. Она позвонила в полицию, потребовала наряд. Они не хотели присылать, но она устроила скандал, кричала, что раньше никогда такого не было. Короче, наряд приехал и застал картину поступления. — Вот. Францов поднял палец вверх. Пока убийца обрежал покойника, подъехала полиция. Он этого не ждал, потому что шум был минимальный. Но он же не знал, что внизу живет психическое, для которой даже тихие звуки борьбы, все равно, что звуки Армагеддона. Он тих, спокойно, делал свое дело, душил, потом обрежал, и тут полиция. Пришлось спасать шкуру, был уже не до корана. волен почесал переносицу. — Ну, хорошо, — сказал он, — предположим, убийцу спугнули. И куда же тогда он делся? — Дом, где произошло убийство, старый, — спросил Воронцов. — Старый? — кивнул следователь. — Это значит, что если ты выглянешь за окно, то, скорее всего, увидишь в полуметре пожарную лестницу. С огромным ящиком по ней вряд ли спустишься, а вот налегке очень даже возможно. Волин помолчал. — Так что же это выходит? — спросил он негромко. — Этот наш Искандар Яносович есть убийца? Он же заказчик? Генерал поморщился. — Это он сказать не может. Это уж, как говорит сам Волин, должен установить, но факт остается фактом. Отдавать Каримову лично в руки фолиант никак нельзя, только официальным путем. — Ладно, — протянул Волин, — пойду готовиться к завтрашнему дню. — Погоди, — остановил его генерал и с неудовольствием посмотрел на телефон. — Совсем я забыл про твоего электронного друга. Надо было на время разговора его на кухню отнести. — Но теперь уж поздно пить божами. Боюсь, все, что хотели, они уже услышали. Волин поморщился. — Сергей Сергеевич, перестаньте. Генерал только плечами пожал ему что? Ему дело не расследовать, убийцу не ловить. А, впрочем, если он такой фоманевирующий, пусть-ка вложит персты в кнопки своего телефона и позвонит Искандару Юнусовичу. Волин буркнул, что у него телефон не кнопочный, а нормальный смартфон. Но персты все-таки вложил, и Каримову перезвонил. Некоторое время он с удивлением слушал трубку, потом отключился и сказал растерянно. Такого номера не существует. О чем мы речь? — кивнул генерал. Больше того тебе скажу, если позвонишь в Академию наук Узбекистана и спросишь, есть ли у них там такой Искандар Юнусович. Девяносто девять шансов из ста, что там такого нет и никогда не было. — А кого же он тогда собирался мне сдать как убийцу? — задумался Уолин. — Да никого не хотел, — отвечал Воронцов. — Какого-нибудь покойного прадедушку, который уже лет сто как почил в Бозе. Ему главное было Коран от тебя получить. Для этого вся история и затевалась. Короче говоря, — Завтра возьмешь парней и отвезешь книгу в посольство, а пока дочитай дневник. — Да я дочитал, — сказал Гулин. — Нет, не дочитал, — возразил генерал. — Там на обороте последней странице еще кое-что есть. Следователь перевернул лист и удивленно поднял брови. На него со страницы глядели столбцы цифр. Он посмотрел на Воронцова. — Как прикажете понимать? — Двойная шифровка, — объяснил генерал. В самом конце дневника под скорописью скрывались цифры. После того, как Загорский вернул Коран Усмана туркестанским властям, он все-таки отыскал записки Николая Константиновича Романова. И в них среди большого количества мусора нашел-таки указанные места, где спрятан клад великого князя. Загорский наш, как известно, бессребренник, и чужие клады ему не нужны, однако на всякий случай он перенес зашифрованные сведения в свой дневник. — И что вы собираетесь с этим делать? — спросил Валин расшифрую, отвечал Воронцов. И отправлю в Академию наук Узбекистан, пускай выкапывают.